Мистер Роксмит, который стоял у колеса, вдруг оглянулся назад, посмотрел по сторонам и, внезапно побледнев, взглянул на миссис Бофин. Боже мой, что с вами, сэр? Как вы можете показать ей мертвеца? Ах, что вы? Нет, это мой приемный сын, тот, как, о котором я ей рассказывала, тот, которому я хочу дать это имя. Вы меня удивили. Мне показалось, что это дурной знак, говорить о мертвецах такой юной и цветущей девушки. С некоторых пор Белла стала подозревать, что мистер Роксмит к ней неравнодушен, и это привлекало ее к нему несколько сильнее, чем в начале. К дому они возвращались вместе, а в гостиной сестру уже поджидала неукротимое лавиние. вот, Белла, наконец-то все твои желания исполнятся с помощью твоих боффинов Ты теперь разбогатеешь с твоими боффинами Сможешь кокетничать, сколько тебе вздумается у твоих боффинов Но только я к твоим боффинам с тобой не поеду Прямо говорю, и тебе, и твоим боффинам Тут вдруг достойная миссис Уилфер, только что избравшая Лави мишенью для упреков назидание этим бофином, вдруг сделалась необычайно ласково с ней и пустила в ход последнее доказательство силы характера, остававшееся до сих пор в резерве. Она выказала недюшенную наблюдательность, как знаток людей. Это ее способность всегда ужасала эр Уилфера, поскольку она всегда подмечала у других такие дурные и мрачные черты, каких не замечали менее проницательные психологи. Об их манерах я говорить не стану. Об их наружности я говорить не стану. Но хитрость, но коварство, но скрытность, написанные на лице этой низкой интриганки миссис Бофин, просто бросают меня в дрожь. и в доказательство того, что все эти зловредные качества имеются у той на лицо, миссис Уилсон и в самом деле вздрогнула